Глава шестая. Поспать мне удалось всего пару часов. Никто не будил, конечно, но Ред принялся ошкурить и покрывать лаком несколько столов, которые должны были стоять в торговом зале, а стены в доме были тонкие. Я слушала это шебуршение, наверное, сейчас, находясь на границе между сном и явью, но всё же не выдержала и встала. Надо было закончить подвал. вынести остатки мусора и докупить ещё кое-каких мелочей. Вопреки ожиданиям, после сна легче не стало. Я всё равно чувствовала себя разбитой. От голода ещё и немного подташнивало. Проблема заключалась в том, что ничего съестного в доме не было. Все шкафы забиты продуктами. Холодные шкафы и часть подвала сыром, но ничего, что можно употребить на завтрак, я не нашла. поэтому съела кусочек сыра, допила простой чай, селясь как-то справиться с голодным и сонным головокружением. Ред заканчивал с оформлением. Я не думала, что он возьмётся помогать мне ещё и со столами. Но то ли парень обладал очень сильным чувством вины, то ли просто загорелся идеей. Лавка действительно преобразилась. Светлая, яркая. Сырный марнамен там на стенах и рисунком позади прилавка с аккуратными круглыми столиками и дырой в полу. "Кто это тебе так?" спросил Рэд, когда я вышла из кухни. "Да так, знакомый заходил, пресс притащил". Всё то время, что я пила чай, никак не могла избавиться от мыслей о рекорде. Правда, были они в основном мрачные. Не верила я, что мужчина вот так легко сдастся и улетит домой. Но где он остановится? Жилья-то в Эрстенграде как не было, так и нет. И тут, словно прочитав мои мысли, Рэд произнёс: "Знаешь, я рад, что ты приехала. Я очень давно не общался с людьми с тех пор, как умерла мама. Мы жили с ней вдвоём долгое время, а потом я остался один и выходил только чтобы утверждать Новые рисунки для атласа. Но что-то заставило меня познакомиться с тобой. Пока расстроенный, я прятала лицо в кружке с чаем, ред просиял. И я снова понял, что общаться с людьми очень важно. А сегодня я даже решился сдать комнату постояльцу. Кружка выскользнула из моих рук, покатилась по полу и свалилась в злополучную дыру. Откуда вновь раздались ругательства призрака? «По стояльцу», — пропищала я, резко утратив способность внятно говорить. «Ага», — сиял Ред. «Я пошёл встречать рассвет. Иногда люблю для вдохновения любоваться штормовым морем. А он искал жильё. А ты ведь знаешь, как в Эрстенграде с жильём? И вдруг что-то подтолкнуло меня к этому человеку. Я сдал ему гостевую комнату. «Дом большой, я один, а денежка никогда не помешает. Здорово ведь, да?» «Ага», — вздохнула я. «Ты молодец!» Если до этого я еще сомневалась, стоит ли в такую погоду выходить из дома, то теперь точно решила — не выйду. Никогда и ни за что не выйду. Забаррикадирую дверь, прикинусь спящей, но не пущу сюда больше Рикарда. Думает Рикарда, Если поселился рядом, будет проще уломать меня вернуться. Только пусть попробует мне мешать. Нажалуюсь мэру, тот пошлёт крестьяна, а он, не знаю, гирю на Рикардо уронит случайно, раза 3. Сыр выдерживался, сталы сохли. Рэд ушёл домой сдавать партию рисунков для зверинца, а я села с недавно купленной книгой наверху. Читалось не слишком хорошо. Не покидало ощущение, что я бездарно трачу время. Хотя, если вдуматься, как ещё его можно потратить в такую погоду? К полудню ветер и прохлада превратились в дождь, громы и молнии. Я очень надеялась, что, во-первых, дом не снесёт морем, и во-вторых, в день открытия погода будет лучше, иначе всех потенциальных покупателей снесёт ветром. Есть хотелось Всё сильнее и сильнее. Знаю, можно было пойти на обед к Рету, но там ведь теперь жил Рикард. Меньше всего мне хотелось с ним встречаться. А вот он, похоже, жаждал общения. Когда стрелки часов перевалили за час дня, раздался стук в дверь. «Рикард, уходите!» — крикнула я. Тут же появился Дрю и с каким-то... Загадочным видом произнёс: "А это не Рикард?" "А кто?" удивилась я. "А сходи и посмотри. Сама же ныла, что голодная." "Еда?" Привысли, что кто-то, да ещё и не Рикард, принёс мне еду. Поканае настроение улетучилось в миг. Я отложила книгу и, набросив тёплый свитер, спустилась вниз. "Доброго дня, Николь." Улыбался Кристиан. А что это у вас? С ручкой случилось? Я и забыла, что Рикарт накануне отломал мне ручку от двери. Надо будет найти мастера и попросить починить. Иначе, когда ко мне не зайдёт ни один покупатель, я весьма удивлюсь. Держите, это вам. Кристиан протянул картонную коробку, от которой шёл умопомрачительный аромат сдобы и корицы. Я чуть в обморок не упала от счастья и голода одновременно. И не сразу заметила, что крестьянин был не один. За спиной мужчины обнаружились ещё двое крепких парней, один из которых держал какой-то деревянный чемоданчик, а второй ведро. Сердце пропустило удар. "Вы в подвал?" спросила я. "О, нет, нет. Поспешил заверить Кристиан: "Я ведь вчера сломал вам пол. Вот привёл парней. Сейчас вмиг всё починим. Впустите". Разве могла я не впустить человека, который принёс мне слоёные палочки с корицей, такие свежие, что буквально таяли во рту. И несколько штук я съела, и ещё пока шла на кухню делать чай. Съела бы я остальные, Да неудобно как-то не напоить гостей чаем. Крепкие парни быстро разломали мне половину пола и с помощью магии начали укладывать совершенно новые доски. Кристиан к ним присоединился, сбросив кожаную куртку и оставшись в свободной белой безрукавке. На предплечье мужчины я рассмотрел татуировку. Не взначай, будто Заинтересовавшись процессом починки пола, я подошла поближе и присмотрелась. Всю руку от плеча до запястья покрывали сложные узоры, чем-то напоминающие янарскую вязь, которая почти не встречалась в последние пару сотен лет, ибо все представители некогда первого по магической силе народа почти вымерли, Благодаря жажде сохранения крови. А ещё они поклонялись морским богам и огромной водной каракатице. Нет, конечно, она называлась Азгорским змеем, но на деле выглядела куда страшнее обычной змеи. По легендам, жила в глубинах моря и покровительствовала морякам. Пошачное ядро. Морская татуировка. Связь с морем и необходимость хранить Что-то в подвале. Я про себя хмыкнула. И кто же ты такой, крестьянин? И что за дело передал тебе отец? Вряд ли это продажа ракушек туристам. Быстро закончив с укладкой пола, парни начали покрывать его какой-то бесцветной тягучей жидкостью. Этот лак для пола используется в кораблестроении. Никакая вода не страшна, даже солёная. Если скоро здесь будут шаствовать толпы покупателей, тебе пригодится. Спасибо, как-то резко смутившись, ответила я. Нет, помощь со шкурками для подвала это ещё понятно, но такое? Кристиан слишком увлёкся налаживанием отношений с пунктом хранения таинственных вещей. Чаю? спросила я. Мы устроились в кухне. И во торговом зале находиться было просто невозможно из-за запаха лака. Кристиан заверил, что спустя несколько часов от запаха не останется и следа, но пока противный, чуть сладковатый и в то же время резкий аромат медленно, но верно вызывал головную боль. Кристиан отпустил парней, почему-то даже не дав мне предложить им чаю. Спрашивать не стало, ему виднее. Коробка с булочками быстро опустела, и я вскоре почувствовала, что наелась. Это было почти счастье, и только усиливающаяся головная боль мешала этим счастьем насладиться. Дрю летал неподалёку, с любопытством прислушиваясь к разговору. "Никки, с вами всё хорошо?" спросил вдруг Кристиан. "Вы немного бледная. Голова болит?" призналась я. Уж очень пахучий этот ваш лак. «Зелий в доме я так понимаю нет», — хмыкнул мужчина. Я виновата покачала головой и впрямь чувствую себя дурочкой. Как можно было не озаботиться лекарствами? Зелье от головной боли должно быть у каждой девушки на расстоянии вытянутой руки. Хорошо, обойдемся народными средствами. У тебя есть... чистое полотенце и специи. С некоторой опаской я достала Кристиану новенькое тонкое полотенце и показала на ящик со специями и травами. Он долго копался в моих баночках и даже ворчал, что всё надо подписывать. Наконец, извлёк большую банку с сушёной мятой и щедро насыпал на полотенце. Скрутил в жгут, провёл над ним рукой, согревая, и скомандовал: "Повернись!" В том, что это вообще работает, я сильно сомневалась. Но от неожиданной заботы было очень приятно. Я даже не заметила, как он перешёл на ты. Я позволила завязать вокруг головы ненавязчиво пахнущее мятой полотенце. Не знаю, с чем это было связано, но от тепла стало легче и как-то уютнее. Слушай, подал голос Дрю, наблюдавший за манипуляциями Кристиана. А если мы такое полотенце Рикарду вокруг причинного места обмотаем, он по бабам бегать перестанет? Я с трудом сдержалась от того, чтобы не шикнуть на неугомонное привидение. А ещё, добавил крестьянин: надо уйти подальше от запаха. Совсем скоро он исчезнет и Тяжёлые шаги, раздавшиеся в зале, оповестили о посетителях. Я над утром почувствовала, кто это, но всё равно из вредности прокричала: "Извините, мы ещё закрыты". Если бы Рикард вдруг послушался и исчез, я бы сожрала это полотенце на месте. Картинка, открывшаяся господину Тентино, действительно впечатляла и навела на определённые мысли. А я ещё вдобавок ко всему залилась краской и быстро отскочила от Кристиана. стягивая с головы полотенце. Помешал, усмехнулся Рикард. Мы привыкли, хмыкнул Кристиан. Вы чего-то хотели, господин Тентен? обратилась я к Рикарду. Думал пригласить тебя на ужин, ответил он, не сводя взгляда с Кристиана. Обсудить свадьбу. Вы женитесь? Кристиан схватил Рикарда за руку и с чувством её потряс. Поздравляю. А следующие его слова были обращены уже ко мне. Знаешь, я поставлю тебе защиту от посторонних, чтобы не могли входить без разрешения. Рикард, я вполне отчётливо это услышала, скрипнул зубами. И ручку заодно починю. Это сырная лавка, напомнила я. Сюда должны входить покупатели. Крестьянин задумался. Тогда, во-первых, поставлю защиту На весь дом, кроме этого зала, чтобы не шастали. А во-вторых, дам тебе возможность активировать защиту, когда необходимо. Закрыла лавку и дом твоя неприступная крепость. Интересно, для всех неприступная или для себя Кристиан лазейку оставит? Наверное, он же собирается пользоваться подвалом. Хорошо, Рикард об этом не знает. Мне вдруг пришло в голову, что Кристиан может ухаживать за мной специально. Если Рикард будет думать, что мы просто вместе, он не станет мешать таинственным делишкам мэра. Эта мысль мне не понравилась, и я решила пока не решать несуществующих проблем. Рикард был бы не Рикардом, если бы просто так ушёл. Никки, можно тебя на пару слов. Он бросил взгляд на Кристиана без лишних ушей. Я позволила увести себя на улицу и тут же об этом пожалела. С моря дул жутко холодный ветер, перемешанный с каплями воды. К счастью, из-за широкой спины Рикардо до да меня не слишком доставал этот шторм, но всё равно приятного мало. Николь, кто такой крестьянин и как вы познакомились? Я ждала, когда он начнёт меня расспрашивать. Надо было разорвать отношения окончательно. не разговаривать и не обращать на него внимания, но я всё равно не могла решиться на такой шаг. А ещё, хоть я и не признавалась самой себе, было больно. Рикард стоял передо мной, закрывая своим телом от ветра и выглядел точно так же, как в момент нашей помолвки. Тогда родители устроили шикарный приём, и я впервые появилась на нём с Как официальная хозяйка дома, Рикард не отходил от меня весь вечер. Рассказывал какие-то забавные случаи из работы, наливал вино, представлял гостей, которых я не знала, а перед ужином сделал предложение, подарив кольцо, то самое, которое я недавно продала. Он был всё тем же Рикардом, который нравился мне. и в то же время Рикардом, который так сильно обидел, что одним своим видом вызывал желание снова сбежать. «Он, друг мэра», — после паузы ответила я. «Мы познакомились, когда я ходила за разрешением на торговлю». «И всё? Что ты о нём знаешь?» «Не без мстительного удовольствия я ответила. То, что нравлюсь ему. Не так уж много», — хмыкнул Рикард. «Больше, чем о вас», — холодно ответила я. «Извините, на улице очень холодно. Мне нужно готовиться к открытию». Я ждала, что Рикард продолжит допрос, но он просто стоял и задумчиво смотрел мне вслед. Если бы я знала ответы на его вопросы. Меня и саму интересовало, кто такой Кристиан. Но выяснить это сейчас, не привлекая внимания, будет очень сложно. Возможно, татуировка ключ к разгадке. Как бы разузнать что-то об этой морской каракатице? Что он хотел? спросил Кристиан будничным тоном, словно его это совсем не интересовало, и спросил он только из вежливости. Как обычно, ответила я о себе любимом. Вот так, Никки. Теперь будешь врать обоим и пытаться понять, где в этой каше что? А ведь всего лишь хотела открыть сырную лавку и избавиться от изменяющего жениха. Почему в комплекте с самостоятельностью всегда идут какие-то приключения? Оставив Кристиана возиться с ручкой, я последовала его совету, ушла как можно дальше от раздражающего запаха. За окном творилось совсем уж невообразимое. Шторм разыгрался не на шутку. Здесь непогода скоротечная. Успокоил меня Дрю. Завтра уже будет солнышко. Хорошо бы. А то ко мне за сыром никто не придёт просто потому, что дом унесёт ветром. Кстати, я тут подумал вот о чём. Призрак критически меня осмотрел. Я глянул твой гардероб? Ты что, заглядывал в мой шкаф? Поразилась я. Ну, заглядывал и что? Дрю сделал вид, что обиделся. Ничего там интересного нет. «Но смотри, у тебя вся одежда какая-то...» «Какая?» «Невзрачная. Рубашки какие-то, тёплые кофты, брюки. Ты в этом сыр не продашь. Тебе надо купить несколько платьев». «Платьев?» В Азорграде я носила платья только дома. На улице попросту был риск замёрзнуть. Но даже дома наряды были в пол из тяжёлых тканей, и тёмных цветов. В Эрстенграде я видела самых разных девушек, и некоторые даже носили платья до колена. Ага, безмятежно откликнулся призрак жёлтых, под цвет вывески. Ты сама светленькая, в жёлтом платье будет хорошо. И ещё коротких, чтобы этот Рикарт проглотил собственные ботиног, когда увидел тебя за прилавком. И куда я дену труп? Огород, между прочим, не резиновый. А двух привидений этот дом не выдержит. Сырочек, я серьёзно, надулся дрю. Ты хочешь ему отомстить или нет? Нет, тут же ответила я. я, вообще не хочу, вот веришь. Я хочу, чтобы он отстал от меня раз и навсегда. Сама ведь понимаешь, что не отстанет. Значит, надо ему как следует отомстить, чтобы знал, что потерял, чтобы бесился, взглядом пожирал и не мог получить. Я подозрительно покосилась на разбушевавшегося призрака. На самом деле, пришлось признаться, я немного боюсь. Чего? хмыкнул Дрю. Ну, что Рикард может зайти дальше, чем я могу кому-то позволить? Сиротчик, хохотнул призрак. Я тебя, конечно, огорчу, но Эрстенград это тебе не консервативный север. Здесь не получится плёнуть в бутерброд, чтобы другие не сожрали. И вообще, если он к тебе полезет, я тебя спасу. Представляешь, в процессе того самого увидеть привидение. Да у него желание не упадёт, оно у него на совсем отвалится от такого зрелища. Я не выдержала и рассмеялась. Не знаю, кем был при жизни Дрю и как он оказался в подвале мёртвой Но чувство юмора призраку не отказывало, кажется, никогда. А ведь я действительно забыла, что при желании он может показаться кому угодно. От дальнейшего разговора нас отвлёк стук. В проёме показалась голова Кристиана. "Спишь?" шёпотом спросил он. "Нет". "Почему ты -то тоже шёпотом?" ответила я. "Слушай, я тут поговорить хотел, без лишних ушей". Дрю при этих словах показал мужчине язык, а крестьянин улыбнулся мне и проникновенно сообщил: "А я знаю, что ты делала этой ночью". Я аж воздухом подавилась. "О чём это он? Я ничего не делала, я девочка культурная". Потом культурная девочка вспомнила, что закапывала в огороде труп, и резко усомнилась в уровне культуры. «Знаешь, у нас у всех есть скелеты в шкафах», — сказал Кристиан. «Или в огороде», — ехидно подсказал Дрю. «Я на твоей стороне, Никки. А вот твой бывший...» «Как думаешь, следователь упустит возможность выяснить, что ты там такое прячешь на заднем дворе?» Что ж, он был прав. И эта правда меня напрягала ой, как сильно. «Ой, как сильно!» И что ты предлагаешь, спросила я. Давай перепрячем пока шторм, а я видел, бывший свалил во свояси. Если тихонечко, не увидит, подлатой дело говорит, вернул веское слово дрю. Бери лопату, сырочек, и пошли. Будет у тебя хобби по ночам трупы закапывать. Вот весь огород перекопаешь, к соседям пойдёшь. Будешь много выступать за рою на пляже, прошипела я. Что? Кристиана вернулся. Говорю, лопату сейчас возьму и пойдём. Да оставь, отмахнулся он. Есть способы сделать это быстрее. С Кристианом мы справились в два раза быстрее. Убедившись, что никто не наблюдает, мужчина поставил магический полог, надёжно защитивший нас от ветра и дождя, а ещё от посторонних глаз. Кости дрю были вырыты и зарыты у самого дома, а место надёжно замаскировано травой и камнями. Кристиану я рассказала почти всю правду, что нашла кости в подвале и решила, что лишнее внимание к дому со стороны властей мне ни к чему. Судя по тому, как горячо он меня поддерживал, Кристиан и сам не хотел светиться и всё же следил за домом. А иначе как узнал, что я делала в саду ночью? Когда я наконец оказалась в постели, уже не чувствовала ни ног, ни рук. Провалилась в сон едва голова коснулась подушки и думала, что просплю до полудня, не меньше. Наивная. Сиротчик, сиротчик, вставай. Что? Я приоткрыла один глаз. И не запустишь ведь в него ничем, призрак же. Твой бывший копается в нашем саду. Я, конечно, не против. Но вообще как-то некрасиво. Ругаясь как портовый грузчик, я вылезла из постели. Нет, Рикард, конечно, ничего там не найдёт, но каков наглец? Значит, в дом не пустили, он в огород полез. Ну сейчас он себе могилу выкопает. Заодно и похороним. Я с гроха там распахнула окно. Рикард, каким-то не своим голосом рявкнула я. «Отвали от моих огурцов! Заведи собственные!» В довесок к воплю в недра заднего двора полетела туфля. Достигла она цели или нет, я не знала.